а какой был энергичный, самоуверенный, высокомерный, когда принимал Люка на работу. Сказал, что после несчастья с мадам вынужден взять на себя продолжение ее научных изысканий и потому очень рассчитывает на своего нового заместителя. «Весь круг забот по практическому управлению резиденцией ляжет на ваши плечи, мой дорогой Шарпантье. Вы уверены, что справитесь?» И потом Люк видел начальника нечасто, тот с утра до ночи просиживал в лаборатории или в палате у мадам, запирался там и пытался какими-то одному ему ведомыми способами вернуть старуху к жизни. Кажется, он был очень привязан к своей патронессе. Весь персонал глубоко чтил директора за такую преданность. Но позднее Люк предположил, что дело тут было не только в преданности. Должно быть, доктор Мерсье чувствовал, что его самого ожидает та же участь». вскоре в повадках шефа обнаружились странности. он стал заговариваться, не узнавал сотрудников или принимал их за кого-то другого. глаза горели диковатым блеском. Иногда Месьев вдруг начинал пританцовывать или наоборот всхлипывать. То пребывал в вялом и апатичном состоянии, то вдруг преисполнялся эйфорической активности и Люк даже заподозрил, не сидит ли директор на наркотиках. Аномальность его поведения весьма напоминала симптоматику блокирования реапсорции дофамина, что нередко случается с застарелыми наркоманами. Люк поделился своими сомнениями с департаментом здравоохранения и оттуда инициировали внеплановую проверку состояния здоровья всего персонала и якобы в целях соцметстрахования. однако при осмотре у докторамерсьем не было обнаружено ни следов от инъекций ни изменений на свизистой оболочке носовых полостей характерных для экстенсивных кокаинистов подозрение было снято загадка впрочем скоро разъяснилась однажды утром директор не вышел из своей служебной квартиры к нему долго стучали названивали по телефону в конце концов взломали дверь и И нашли его лежащим в прострации с признаками лихорадочного бреда Вы кто это она вас прислала лепетал бедняга за плетающимся языком в ужасе глядя на своего заместителя Что я дал ей клянку но там пусто я все выпил честное слово и так далее в том же духе а потом совсем отключился и в сознание больше не приходил. Томография головного мозга не выявила инсульта, но обнаружила картину, обычно наблюдаемую у больных 4-й стадии Альцгеймера с далеко зашедшими дистрофическими процессами в области мозга, выраженной атрофией мозговой коры. Редкий случай ранней скоротечной альцгеймерной деменции. Трагедия, развернувшаяся у Люка, можно сказать, прямо перед глазами, глубоко его потрясла. «Меньше чем за год, молодой». едва за пятьдесят мужчина, цветущий и полный сил, превратился в овощ. Близких родственников у доктора Мерсье не было, и Люк, унаследовав директорское кресло, поддался сентиментальному порыву, решил оставить беднягу в заведение, как в свое время Мерсье не отдал на сторону коматозную мадам Канжезе. И лишь много позже, лет десять спустя, Люк понял, что сам определил свою грядущую судьбу. Сосуды головного мозга у него хреновые, послабее, чем сердце. а значит вероятность однажды превратится в выжившего из ума долгожителя весьма и весьма велика. Если начнется распад личности, Люк окажется сначала гостем времен года. такая льгота и в контракте записана, а со временем будет переквалифицирован в пациенты. следующий директор обязательно продолжит сложившуюся традицию, так что в свои дни доктор шарпантье закончит в этих стенах С тех пор он так и жил между двумя пугалами одно в персональной палате на третьем этаже, другое в конту на первом. И каждый новый день приближал Люка к более или менее неизбежному финалу. Сегодня несчастный Жиль-Мерсье наконец обрел свободу после четырнадцати лет одиночного заключения в каземате собственного тела. Осталась мадам Канжизе, пережившая своего помощника и преемника. В сумрачной похмельной голове Люка шевельнулась паническая мысль. «Теперь моя очередь». освободившуюся вакансию займу я от тоски и ужаса в душе зашевелились какие то глубинные подсознательные силы и люком завладела неудержимое желание заглянуть в пропасть полюбоваться на собственное будущее и если сделать это возможно что то прояснится само собой придет некое решение на плохо гнущихся ногах преодолевает тошноту побочный эффект похмелья и страха он поднялся на третий этаж в коридоре столкнулся с аутистом полминуты помаяился перед дверью и вошел все таки вошел она выглядела еще чудовищней чем он предполагал египетская мумия мощи высохший труп а все же люк понял и его привел сюда не мазохизм И его привело сюда мужество. Дребезжащим голосом он сказал, «Мадам, мы с вами не знакомы. Я директор резиденции доктор Шерпантье. Пришел представиться, а также сообщить, что ваш помощник и мой предшественник Жиль-Мерсье скончался. Следующий на очереди я. Со временем составлю вам компанию. Но не торопите меня. Дайте еще немного пожить». ресе коматозной старухи дрогнули в этот миг и пришло решение не дождешься ведьма при первых же симптомах альцгеймера как рамен гори и сразу полегчало